Дюпре заинтересовал вопрос, кто именно передал связному данные о группе Фогельвейда. Выяснилось, что Ди Перри. Кроме того, связный подтвердил показания господина Муни, что пересылка наркотиков в Италию и продажа их инзерила при посредничестве дипери осуществляется тайно от других семейств, которые не должны знать об этой деятельности инзерила». После двухчасовой беседы Дюпре понял, что из связного больше ничего нельзя выжить. Отправив его в спальню, он попросил пригласить Ди Перри. Шарля интересовал только один вопрос — от кого последний узнал о группе Фогельвейда? Ди Перри презрительно молчал. Дюпре, понимавший, что это единственная ниточка, ведущая к предателю, упорно старался расшевелить мафиози, но все безрезультатно. Наконец, не выдержав, дюпре прямо спросил об Индзерила. И потому как вздрогнул Дюпери, не сумевшись скрыть своего испуга, региональный инспектор понял, что сведения из их центра получает сам крестный отец мафии Сальваторе Индзерила. И, разумеется, этим секретом ни с кем делиться не собирается. Глава семейства явно не желал отвечать на вопросы и твердо заявил, что без своего адвоката разговаривать не будет. Впрочем, Шарль больше и не настаивал. Он понимал, что перед ним стоит безумная задача выйти на самого Инзерила и через него узнать, кто предатель. Нереальность этой задачи была очевидна, и Шарль вдруг с горечью ощутил свою беспомощность. На крестного отца всемогущей сицилийской мафии не мог замахнуться весь Интерполк. Даже особая группа R-11 была бессильна против этого человека. Разочарованный Дюпре прекратил допрос. Он уже собирался попрощаться со следователем и уехать в отель, когда в номер ворвался один из людей Кеники. Шарль узнал его. Это был тот самый, кто провожал элен. Дюпре вдруг вспомнил, что не позвонил ей. — Что случилось? — спросили они в один голос со следователем. «Ваша мадам похищена, прямо на моих глазах у отеля, а меня оглушили, и я ничего больше не видел». «Когда это случилось?» Шарль взглянул на часы. «В половине одиннадцатого, а сейчас уже половина третьего ночи». Дюпре вскочил со стула. «Рука метнулась за оружием. Я пристрелю всех, если с ней что-нибудь случится», — гневно пообещал он Дюппери. Тот злорадно пожал плечами. «Сядьте, сядьте!» Кеники положил ему руку на плечо. «Если бы ее хотели убить, ее бы не посещали Это исключено. Я-то знаю нравы нашей публики. Они наверняка выставят какое-нибудь требование. Не беспокойтесь, пока ей ничего не грозит». Шарль от ярости сжал кулаки. «Идиотское положение! Как он мог пустить ее одну? Как он не предусмотрел такой элементарной ситуации?» Он метнулся к телефону и набрав номер связного группы Р-11. Телефон не отвечал. Подождав еще минуты две, он опустил трубку с такой силой, что телефонный аппарат жалобно звякнул. киники набрал номер полиции. «Говорит, Рокко киники кто у аппарата? Записывайте сообщение». Четыре часа назад из района Трастевере похищена женщина, рост 165-170, возраст около 30, волосы светлые. «Как ее фамилия?» — обратился он Дюпре. «Миссис Боукер», — сказал Дюпре, вспомнив, что и он мистер Боукер. «Миссис Боукер», — повторил в трубку следователь. «Да, весьма срочно», — он положил трубку. «Не отчаивайтесь, время у нас есть. Похитители не предъявили нам своих условий». Посмотрим, что они хотят. Мой вам совет. Немедленно поезжайте в свой номер. Вероятно, вам будут звонить. Возьмите одного из моих людей. Я приеду через полчаса. Распорядитесь, чтобы телефон мистера Болкера был взят под контроль, громко произнес Кинеке. В, в воспаленном воображении Шарля Дюпре возникали всякие ужасы, ожидающие Эллен Дейли. Он начал чувствовать, что сходит с ума. Нью-Йорк, день 26 -й. Отправив шифрованное сообщение вечером, Гонсалес проверил оружие и с нетерпением ждал, когда от комиссара прибудет двойник, который поселится вместо него в номере. Сам он должен перебраться поближе к отделу азиатской зоны, с тем, чтобы в решающий момент быть на месте. Комиссар обещал выделить ему восемь человек. Игра стоила свеч, и Мигель должен был предусмотреть все варианты. Ошибка могла стоить жизни». Он выглянул в окно. Внизу-ка дети. Слышали звонкие ребячие голоса. Его отель картер был расположен почти в самом центре Нью-Йорка, на 43-й улице. В дверь постучали. Гонсалес сразу насторожился. Проверил оружие, расстегнул пиджак и, взяв правую руку пистолет, прикрытый газетой, громко крикнул. «Войдите!» Дверь осторожно приоткрылась. «Четверку превращаем в тройку!» Громко произнес довольно молодой голос за дверью. Это был пароль. Гонсалес не убрал оружие. «Зайдите в номер и закройте дверь», — громко приказала он. На пороге стоял высокий стройный парень лет двадцати.